Глава одиннадцатая В подъезд нас пустили и даже подняли наверх на специальном лифте, пешком идти не пришлось. Войдя в квартиру и увидев выгоревшую дотла кухню, я позвонила хозяйке. Ромка же принялся звать Джокера. Дышать приходилось с трудом. Едкий дым все еще оставался внутри, несмотря на распахнутые окна и входную дверь, а влажность усугубляла положение в разы. Я с растерянностью оглядывала жилище, не представляя, что теперь делать. Краем уха услышала слабое мяуканье из Ромкиной комнаты. «Джокер!» – облегченно выдохнул Быстров и поспешил на зов питомца. «Похожее на короткое замыкание», – тем временем говорил мне какой-то мужчина в форме. «Повезло, что вас дома не было, да и сигнализация сработала вовремя, пожар не успел распространиться. Можно сказать, вы еще легко отделались». «Да», – рассеянно кивала я, занятая своими мыслями. «Как мы собирали вещи на первое время документы, не помню. В себя я пришла, кажется, только в квартире, которую Ромка умудрился оперативно арендовать в доме неподалеку». «Как ты так быстро ее снял?» Я крутила головой, изучая студию с современным, но довольно потрепанным ремонтом. «Ее посуточно сдают», – отозвался Быстров, а я быстренько прикинула в уме, «Для чего в основном народ берет такие квартиры?» «Фу!» – протянула я. «Что-то мне уже не хочется на их простынях спать. Вряд ли они кипятят после предыдущих постояльцев. Ну, извини, куколка, это самое лучшее, что я смог найти. Если хочешь, можешь поехать к своим родителям». «Нет!» – воскликнула я, прекрасно понимая, какая реакция от них последует. «Я и тут прекрасно переночую. А ты где будешь спать?» «Я не джентльмен-куколка. То, что придется тебе потесниться на этом диване, тем более, что его размер очень даже позволяет разместиться с комфортом». «А я знала, что хорошего от тебя ждать не стоит», – заявила я. «Но знай, кота твоего я в постели не потерплю». «Слышал, Джокер», – позвал питомца Быстров. «Не вздумай мне испортить ночь с девушкой». И подмигнул только на этот раз уже мне. За все это время я успела проголодаться, как медведь после зимы, поэтому свалила заботы о хлебе на на ромку, сама же отправилась в ванную. Тяжелый запах гари, казалось, впитался в саму кожу. Много вещей я не брала, потому вышла в пижаме, состоящей из свободных штанов и кофты на пуговицах. Быстров пошел в душ следующим, а я присела на высокий табурет, стоявший за барной стойкой, что служила столом и отделяла кухонную зону от жилой. Подперев подбородок кулаком, я призадумалась. Мог этот пожар был действительно случайным, или кто-то очень ловко замаскировал его под трагическое стечение обстоятельств. В очень уж неспокойное время все произошло. И раз уж Ромкины недоброжелатели с легкостью вышли на его родителей, могли они разузнать, где он жил все это время. Лично я склонялась к ответу «да». И действительно ли связаны люди, которые ох, как хотят достать Быстрова с фирмой, в которой я работаю, и с хакером, погибшим соседом Ромки? Фокусник в этом железно уверен, а вот меня терзают смутные сомнения. Но не видела я в нашей конторе ничего криминального и даже за уши притянуть не могла. Другой вопрос, что и с Ромкиными бандитами надо что-то делать. О чем призадумалась? Быстров вышла из ванной в белой футболке и просторных шортах вытирая волосы полотенцем. «Пытаюсь решить, случился пожар подозрительно вовремя или все же мне показалось», — отозвалась я. ромко почесал затылок, взъерошив и без того волнистые от природы волосы. «Если ты про сегодняшних ребят, то вряд ли они так быстро до меня добрались. Да и зачем бы им искать меня через родителей, зная где я живу». Фокусник зашвырнул полотенце в ванную, а потом приблизился я Выдвинул табурет для себя и устроился по соседству. В тесной квартирке рядом с ним я ощущала себя как в ловушке, хотя поводов для этого Ромка вроде как не давал, если не брать во внимание его чересчур расслабленное поведение. Логично, не могла я не согласиться, хотя в жизни не слышала, чтобы квартиры в новостройках загорались из-за проводки. Другое дело, если поджог устроил тот, кто точно знал, что я у тебя живу, Или попросту хотел выбить тебя из равновесия. Быстров значительно уставился на меня, ожидая, пока я соображу, о чем он толкует. Ты сейчас на моего босса намекаешь? Он у меня под подозрением. Вот увидишь, твой щегол непременно объявится завтра. Рассказать, что думаю о мнеокальной предвзятости Быстрова, не дал подоспевший курьер. А потом мы с одинаковым аппетитом накинулись на еду и сделалось уже не до разговоров. Спать ложились одновременно. Ромка закинул руки за голову и безмятежно прикрыл глаза. Я такой невозмутимостью и железными нервами похвастать не могла, а потому сначала отодвинулась как можно дальше, убедилась, что одеяло между нами надежно подуткнуто и не позволит соприкоснуться даже случайно. Я протяжно вздохнула. Почесала ухо, потом бровь, подбородок. «Ты можешь угуманиться», – не выдержал Быстров. «Не могу, ты меня нервируешь». «Тем, что тихо лежу?» «Слишком уж тихо. Мало ли, что ты там задумал». «Значит так, куколка». Ромка вдруг перекатился, навис надо мной, опираясь на локти, и, приблизив свой нос к моему, кратчевым голосом предупредил. «Если ты не понимаешь, что делает с мужчиной активно ерзающая и вздыхающая под боком красотка, могу наглядно объяснить». Двумя руками я вцепилась в край одеяла, что разделяло нас, и, глупо моргая, пытаясь постигнуть смысл сказанного. «Я тебе нравлюсь?» – с удивлением уточнила, потому как до этого момента Быстров ничего подобного себе не позволял, да даже намеков не делал. «Спи давай!» – вместо ответа выдал он, потерся носом о мой нос и перекатился обратно на свою сторону дивана. Я затихла, боясь пошевелиться, и принялась мысленно рассуждать, чем мне теперь все это грозит. Не знаю, что там у фокусника на уме, но я добровольно отказываться от Игоря Дмитриевича не собиралась. В итоге сама не заметила, как плавно провалилась сон. А утро началось необычно. Проснулась я от того, что было слишком жарко и тесно. Непонятно, с какой стать я пристроилась кромке под бок, Да еще я внимала его за поджарый живот, а со спины в меня упиралось что-то неимоверно теплое. Джокер нагло развалился прямо возле моей подушки. «Ромка!» – зашипела я в возмущении и принялась хлопать ладонью по его груди. «Какого фига?» «А что я?» – не открывая глаз, ответил он. «Ты сама ко мне привалилась ночью. Я ж не виноват, что тебя ко мне тянет на подсознательном уровне». «Отпусти меня!» «Так я тебя и не держу», — невозмутимо заметил он, повернув голову и нахально уткнувшись носом мои волосы. А я убрала свою руку с чужого обнаженного торса и поняла, что действительно не держит. «Ты и твой кот — самые наглые существа, с которыми мне приходилось иметь дело», — заключила я и сбежала в ванную, чувствуя себя при этом полной дурой. Торчала я там минут тридцать, не меньше. Умывалась, причесывалась, даже зарядку сделала. Последние минуты провела, сидя на бортике и кусая задумчиво ногти. А когда вышла, Быстров уже жарил яичницу. И откуда только продукты для нее взял? Я подошла и включила чайник. Сняла с рейлинга две кружки и понялась искать кофе, распахивая все дверцы подряд. Конечно же, ужасно мешалась Быстрову. Наверное, поэтому он встряхнул меня за плечи и усадил на барный табурет. «Не мельтиши», – приказал он. «Ты чего искала?» «Кофе». «А я его уже вытащил», — указал он на пачку, стоявшую на стойке рядом с френч-прессом. За завтраком Ромка удивил. «Раз твоей фирмой ничего не удалось, предлагаю начать шерстить ваших клиентов. Нас интересуют самые крупные и постоянные. Скольких навскидку сможешь назвать? Тебе напомнить, как долго я там работаю? Если двух-трех назову, уже будет хорошо». «Плохо», — не согласился Быстров. Прервал нас мой зазвонивший телефон. Босс интересовался здоровьем. Врать ему было стыдно, но выбора не оставалось. Работа в мои планы на понедельник не входила. «Спасибо, уже лучше. Температура спала, но насморк и кашель еще остались». Слабым голосом отчитывалась я. Ромка демонстративно закатил глаза. «Мне очень не хочется тебя беспокоить», раздавался в трубке голос начальника. И я пыталась сосредоточиться на его словах, а не на пантомиме, что разыгрывал для меня фокусник. «Но нужно сделать документы на завтра. Без них никак. Посмотри, я тебе на почту скинул. Справишься за сегодня?» «Думаю, да». «Ты моя палочка-выручалочка. Не представляю, чтобы я без тебя делал», – похвалил босс. «Может, привезти тебе чего-нибудь? Лекарства, еду, конфеты? Не стесняйся, заказывай. Моя благодарность не знает границ». «Спасибо. Ничего не нужно. Все необходимое мне привезли родители». Отказывать красавчику шефа была да ужаса неловко. Все же человек обо мне позаботиться хочет. И в других обстоятельствах я бы непременно воспользовалась этим и даже нашла, как обернуть себе на пользу. «Тебе точно не нужна никакая помощь?» – как-то напряженно переспросил он. Сгорая со стыда, заверила, что у меня все в полном порядке. Что ж, рад, что есть кому за тобой поухаживать. Я переживаю, как ты там совершенно одна болеешь». «Спасибо», – сконфуженно ответила я, и мы попрощались. «Вот как, скажите, я должна себя чувствовать, обманывая такого прекрасного мужчину? Еще и козни строя за его спиной, только потому, что на мою голову свалился сумасшедший фокусник, невесть, в чем подозревающий Игоря Дмитриевича». Я ощущала себя предательницей, не заслуживающей внимания потрясающего начальника. Настроение, конечно же, сразу сползло вниз. «Вот видишь, я же говорил, что он объявится», – довольный собой заявил Ромка, когда я убрала телефон. «Он мне работы подкинул, если что. Не вижу в этом ничего криминального. Хорошо, что мы ноутбук вчера захватили». «Кстати, я знаю, где можно добыть информацию о клиентах нашей фирмы», – торжественно воскликнула я. Зайдем на рабочую почту. «Ведь можешь же, когда хочешь», – похвалил Быстров. Я принесла компьютер, и мы засели за барной стойкой плечом к плечу. Информацией в самих письмах было «Кот наплакал», поэтому приходилось гуглить фирмы по названиям. Кто только к нам не обращался за услугами. Завод по производству бритвенных станков, клининговая компания, автосалоны, магазины, частные клиники, был даже один массажный салон. Мы выписали всех в блокнот, и список оказался внушительным. «И кто из них у тебя под подозрением?» Мой голос прозвучал скептически, чего я даже не попыталась скрыть. «Придется всех проверить за последние три месяца, куколка», – не обрадовал Ромка. «А мне еще документы на завтра готовить?» – пригорюнилась я. «Вот-вот, так что давай, не будем терять время». «Не знаю, что Ромка рассчитывал накопать в интернете» но все фирмы оказывались официально зарегистрированы и исправно платили налоги. Некоторые даже умудрились засветиться со скандалами в сети, но то были уж слишком мелкие рыбешки. И Быстров, по его собственным словам, потенциала в них не увидел. Не знаю как, но мы умудрились наткнуться на несколько сайтов, посвященных отзывам работников. Столько гадостей, если честно, я нигде не читала. Большие обещания, маленькие зарплаты, Неадекватное начальство, неудобное расположение, холод внутри офиса, жалобы лились рекой, таким себе грязным и мутным потоком. «Ты точно уверен, что мы благодаря этому сможем преступников найти?» — решила я все же уточнить у Быстрова. Я будто в помойке поковырялась. «Терпение, куколка, залог успеха, это я тебе точно говорю. Прошерстить все компании мы не успели». Ближе к обеду мне позвонила мама и веселым голосом сообщила, что скоро они с папой заедут в гости. Допустить, чтобы они увидели плачевное состояние моей квартиры, я, конечно же, не могла. «А я не дома, мам», — сказал я испуганно, в принципе, правду. «Да? А когда будешь?» — мама явно расстроилась. «Мы как раз скоро мимо проезжать будем, из торгового центра возвращаемся». «Давайте лучше я к вам приеду», – быстренько предложила я. «К себе вернуться я точно не успею». «Хорошо. Может купить чего-нибудь к чаю? Может купить чего-нибудь к чаю?» «Ты сама реши. Я сегодня непривередливая», – попыталась я скрыть неловкость шуткой. Мы еще поболтали с мамой, а после я не без радости сообщила Быстрову. «Мне скоро придется уехать. Надо родителей навестить, пока они не приехали ко мне и не увидели, во что превратилась квартира». «Значит, поедем вместе». «Ты-то мне там зачем? Не нужно, чтобы мои родители тебя видели». «Одна ты не поедешь», – отрезал Ромка. «До сих пор мне не доверяешь». Я вскочила с табурета и сжала кулаки. Было обидно вот так провести с человеком ночь на одном диване, приголубить его кота, а потом узнать, что этот самый человек не лучшего о тебе мнения, несмотря даже на недавние приставания. Я не доверяю тем, кто за нами охотится, поэтому поеду с тобой, нравится тебе это или нет. Или вчерашние события напрочь выветрились из твоей хорошенькой головы?» Спорить сразу же расхотелось, да и смысла не было. быстро в свою позицию четко обозначил и двигаться ни на миллиметр не собирался. «Ты просто не представляешь, как сильно усложнил мою жизнь. Зато она у тебя есть». Отбрел он, и я умолкла Пока ехали к родителям, я была как на иголках, совершенно не представляя, чем объяснить им присутствие Ромки. На роль жениха он явно не тянул, на таксиста из-за иностранного внедорожника тоже. «Заканчивай ерзать», – приструнил Быстров. «Конечно, тебе же все равно», – начала ныть я, но он перебил. «Похоже, за нами хвост». «Что?» «Вон то белая японка едет с нами почти от самого дома». Для непонятливых пояснил Быстров и без предупреждения резко повернул направо. Под звук отчаянной сигналящих автомобилей меня кинуло в сторону. Я ухватилась за ручку дверцы, с которой еще во время вчерашней поездки успела практически породниться и мечтала лишь об одном – остаться в живых. «Будет невероятно глупо, если Быстров нас угробит, спасаясь от неизвестных преследователей». Еще пара таких же лихих поворотов под противный голос Алисы о том, что мы ушли с маршрута. Один проезд на красный свет, который я буду помнить, наверное, до самых седых волос, и мы свернули в тихий дворик, по попетляв внутри которого, выехали на соседний проспект. Быстров закончил проверять на прочность мои нервы, и дальше мы продолжили движение практически в спокойном темпе. Я взяла бутылку с водой из специальной подставки, трясущимися руками с третьего раза отвинтила крышку и выпила за раз не меньше половины. «Напомни мне, больше никогда не садиться с тобой в машину!» – прохрипела я после. Сердце все еще сжималось от испуга и, кажется, даже стучало неровно. «Неужели тебе не понравилось?» «Я думал, девчонки любят скорости отвязанных парней», – подмигнул мне Ромка. «Только в шестнадцать просветила я этого ненормального. Лихачить дальше Быстров не стал, и даже по трассе ехал в пределах разрешенной скорости, чем меня приятно удивил, и к тому моменту, как мы въезжали в загородный поселок, я успела почти успокоиться. Родители располагали трехэтажным коттеджем за сплошным забором в старом садоводстве с высокими елями, белками по ним прыгавшими и ежами, без стеснения ходившими по всем соседям. Игольчатым особенно нравилось воровать сухой кошачий корм, который дачники, зная о привычках местных ежей, насыпали щедрой рукой. Под моим руководством Ромка довез нас до нужного участка, но не успели мы открыть забор и припарковаться, как из-за угла вывернула уже знакомая белая Тойота. «Дерьмо!» – выругался Ромка, выскакивая из машины, которая так и осталась стоять прямо возле въезда на участок. Я, пометуя о припрятанном оружии, вытащила биту, тоже вылезла на улицу и встала рядом с Ромкой, встречать опасность лицом к лицу. «Тойота» резко затормозила возле нас, обдав клубом пыли с грунтовой дороги. Передние двери открылись, и из машины с разных сторон вылезли два бугая, подозрительно похожие на тех, что мы встретили в доме Ромкиных родителей. Черные кожные куртки, джинсы, и кроссовки. Все это я уже видела. Фигуры и одежда, и двое громил, были похожи, как близнецы-братья, а вот лица их различались. У одного на носу и щеках оставался свежий, ярко-розовый след от ожога, второй же светил на всю улицу фонарем под правым глазом, что слегка уменьшало степень грозности и чуть ли не заставило меня расхохотаться в голос. Но это уже скорее нервное. Допрыгался, урод! Довольно склавился тот, что был за рулем. Быстров, похоже, тоже был далек от испуга, потому как крикнул. «Что вам надо, придурки? Ты едешь с нами!» заявил водитель, широко расставив ноги и уперев руки в бока. «Чик с атаки, быть может, остаться. Она нам без надобности». Мы с Ромкой переглянулись. Как-то не похоже было, что эти двое явились по душу Быстрова из-за моей фирмы, и это не могло не настораживать. «Какого вы до меня докопались?» Потребовал Быстров ясности. «Вот поедешь с нами, там тебе и объясним». Нехорошо осклабился второй бандит и сделал шаг в нашу сторону. Ромка весь подобрался, а я вскинула биту, хотя навряд ли смогла хоть кого-нибудь этим впечатлить. Тут на крыльце появился папа. Видимо, шум с улицы привлёк его внимание, да и открытый забор не мог остаться незамеченным. Высокий, подтянутый, сыровым выражением лица правую щеку которого пересекал старый шрам, он неизменно производил сильный эффект на окружающих. «Это что еще за цирк на гастролях?» – крикнул он незнакомцам, подходя ближе. «Убирайтесь, пока я полицию не вызвал!» И вот вроде бы не было в нем ничего особо грозного, не считая того самого шрама. Даже в руке он держал не оружие, а телефон, но ребята стушевались. Сначала они долго и одинаково молча разглядывали моего папу, Потом неловко откашливались, все еще не веряще глядя в нашу сторону, а в итоге наперебой начали оправдываться. Примите извинения, мы были не в теме, что этот перец с вами. Да, просим прощения за кипиш, мы уже уезжаем, правда, Миха? Ясен пень валюк, закивал второй товарищ. С неловкими улыбками, которые делали их лица совсем уже неестественными, и едва ли не шаркая ногами, бугаи загрузились обратно в Тойоту. «Извиняйте еще раз, совсем не хотели отвлекать вас от дел». Никак не мог успокоиться водитель. «Чтоб я вас больше рядом с детьми не видел!» Пригрозил папа напоследок, а мы с Ромкой еще раз недоумение переглянулись.